Он помолчал, вслушиваясь. Артур, ты меня слышишь? О, господи, я тебе всю ночь спать не даю. Что бы я ни делал, я ты мне вовсе не мешаешь, сказал Седогласый. И нечего об этом думать. Я же тебе сказал, я теперь сплю часа 4 в сутки. Но я бы очень хотел тебе помочь, дружище. Если только это в человеческих силах. Он помолчал. Артур, ты слышишь? Ага, слушаю. Вот что. Всё равно я тебе спать не даю. Можно я зайду к тебе и выпью стаканчик? Ты не против? Седогласы выпрямился и свободной рукой взялся за голову. Прямо сейчас? спросил он. Ну да. То есть, если ты не против. Я только на минутку. Просто мне хочется пойти куда-то и сесть и не знаю. Можно? Да от чего же? Но только, Артур, я думаю, не стоит, сказал Седогласы и опустил руку. То есть я буду очень рад, если ты придёшь. Но уверяю тебя, сейчас ты должен взять себя в руки и успокоиться и дождаться Джоанну. Уверяю тебя. Когда она прискачет домой, ты должен быть на месте и ждать её. Разве я не прав? Да. Не знаю. Честное слово не знаю. Зато я знаю. Можешь мне поверить, сказал Седа Власий. Слушай, почему бы тебе сейчас не лечь в постель и не отдохнуть, а потом, если хочешь, позвони мне опять. То есть, если тебе захочется поговорить. И не волнуйся ты. Это самое главное, слышишь? Ну как, согласен? Ладно. Седавлас ещё минуту прислушивался, потом опустил трубку на рычаг. Что он сказал? Точше спросила женщина. Седавлас взял из пепельницы сигарету, выбрал среди окурков выкуренную наполовину. Затянулся, потом сказал: Он хотел прийти сюда и выпить. О, боже! А ты что? Ты же слышала? сказал Сидовлас, глядя на женщину. Ты сама слышала? Разве ты не слышала, что я ему говорил? Он смял сигарету. Ты был изумителен. Просто великолепен, сказала женщина, не сводя с него глаз. Боже мой, я чувствую себя ужасной дрянью. Да, сказал Сидовлас. Положение не из лёгких. Уж не знаю, насколько я был великолепен. Нет, нет. ты был изумителен, сказала женщина. А на меня такая слабость нашла. Просто ужасная слабость. Посмотри на меня. Седовласый посмотрел. Да, действительно, положение невозможное, сказал он. То есть всё это настолько неправдоподобно.